Глава 33. Когда все было приведено в порядок, я снова пошел в ла со своим валет-де-плейс, чтобы отправиться к гробнице двух любовников, и так далее. Но был вторично остановлен в воротах, не ослом, а человеком, который его избил, и тем самым завладел, как это обыкновенно бывает, после одержанной победы, позиции, которую занимал осел. Он явился ко мне посланцем с почтового двора, неся в руке постановление об уплате шести ливров и нескольких су. Это чей же счет? осведомился я. Счет Его Величества короля, ответил посланец, пожав плечами. Дорог мой, сказал я, если истинно, что я это я, а вы это вы. А вы кто такой? спросил он. Не перебивайте меня, сказал я. Глава тридцать четвертая «То не менее истина, продолжал я, обращаясь к посланцу и меняя только форму своего утверждения, что королю Франции я не должен ничего, кроме дружеского расположения, ведь он превосходнейший человек, и я от души желаю ему здоровья и приятнейшего времяпрепровождения». Паденс ми, мы, извините меня, французский. Возразил посланец, «Вы должны ему шесть ливров четыре су за ближайший перегон отсюда до Сен-Фонса на пути в Авеньон. Так как почта в этих краях королевская, вы платите вдвойне за лошадей и почтаря. Иначе это стоило бы всего три ливра два су». «Но я не еду сухим путем», — сказал я. «Пожалуйста, если вам угодно», — ответил посланец. «Ваш покорнейший слуга», — сказал я, низко ему поклонившись. Посланец со всей искренностью и достоинством человека благовоспитанного отвесил мне такой же низкий поклон. Никогда еще вежливость не приводила меня в большее замешательство. «Черт бы побрал серьезность этого народа», — сказал я в сторону. Французы понимают иронию не больше, чем этот. Сравнение, нагруженное корзинами, стояло тут же рядом, но что-то замкнуло мне уста. Я не в силах был выговорить это слово. «Сэр!» Сказал я, овладев собой. У меня нет намерения ехать почтой. Но ведь вы можете, упорствовал он по-прежнему, вы можете ехать почтой, если пожелаете. Я могу также, если пожелаю, посолить соленую селедку, сказал я, но я этого не желаю. Вы должны, однако, заплатить за нее, сделаете вы это или не сделаете. Да, за соль, сказал я, я знаю. И за почту также прибавил он. «Помилосердствуйте!» — воскликнул я. «Я еду водой и отправляюсь вниз по Роне сегодня в полдень. Мой багаж уже погружен. Я заплатил за проезд девять ливров наличными». «Это все равно!» — сказал он. «Бон праведный боже французский. «Как? Платить за дорогу, по которой я еду, и за дорогу, по которой я не еду?» «Это все равно!» — возразил посланец. «Это черт знает что!» — сказал я. Да я скорее дам посадить себя в десять тысяч бастилий. О, Англия, Англия, страна свобод, страна здравого смысла, нежнейшая из материи и из нянек, воскликнул я, патетически опустившись на одно колено. Но вдруг в эту самую минуту вошел духовник мадам Леблан, и увидев стоящего в молитвенной позе человека с пепельно-бледным лицом, казавшимся еще бледнее по контрасту с его черной потрепанной одеждой, Спросил, не нуждаюсь ли я в помощи церкви. «Я еду по воде», — сказал я. «А вот этот господин, пожалуй, еще потребует от меня платы за масло». Глава тридцать пятая Теперь, когда я убедился, что посланец хочет непременно получить свои шесть ливров четыре су, мне ничего другого не оставалось, как сказать ему по этому поводу какую-нибудь колкость, стоящую загубленных денег. Я приступил к делу так. «Скажите, пожалуйста, сэр, по какому закону учтивости вы поступаете с беззащитным иностранцем как раз обратно тому, как вы обходитесь в подобных случаях с французами?» «Никоим образом», — сказал он. «Простите», — сказал я, — «ведь вы начали, сэр, с того, что разорвали мои штаны, а теперь покушаетесь на мой карман, тогда как если бы вы сначала опорожнили мой карман, как вы поступаете с вашими соотечественниками, а потом оставили меня без штанов, я был бы невежий, вздумав жаловаться. Ваше поведение противно закону природы, противно разуму, противно Евангелию. Но оно не противно вот этому, сказал он, вручая мне печатный листок. Пар лероя, -ли именем короля, французский. Выразительное вступление, сказал я, и стал читать дальше. Примечание чтеца. Очень много дефисов. Вероятно, в это время герой читает послание короля. Конец примечания. «Из всего этого явствует, — сказал я, пробежав бумагу, — что если путешественник выезжает из Парижа в почтовой карете, он должен мне ехать до скончания дней своих, или, по крайней мере, платить за нее». «Простите, — сказал посланец. Смысл этого постановления тот, что если вы отправляетесь в путь с намерением следовать почтой от Парижа до Авиньона и далее... Вы не можете менять намерение или способ передвижения, не заплатив сперва откупщикам на две станции дальше той, где вас охватит раскаяние. Основано это, продолжал он, на том, что государственные доходы не должны терпеть ущерб от вашего непостоянства. О боже, воскликнул я, если непостоянство подлежит во Франции обложению, тогда нам ничего не остается, как заключить наилучшим образом мир. И мир между нами был заключен». Если же это плохой мир, то пусть Тристрам Шенди, заложивший его краеугольный камень, один только Тристрам Шенди будет за него повешен. Глава тридцать Хотя я по совести сказал посыльному достаточно приятных вещей за его шесть ливров четыре су, я все же решил включить его вымогательство в мои путевые заметки, прежде чем сойти с места. С этим намерением я полез за ними в карман кафтана. Пусть это, к слову сказать, послужит будущим путешественникам уроком и заставит их обращаться немного бережнее со своими заметками. Но мои заметки были украдены. Никогда огорченный путешественник не поднимал такого шума и гвалта по поводу своих заметок, какой поднял я. «Небо, земля, море, огонь!» – вопил я, призывая себе на помощь «Все на свете» кроме того, что мне следовало бы призвать. Мои заметки украдены, что я буду делать? Господин посыльный, ради бога, не обронил ли я каких-нибудь заметок, когда стоял возле вас? Вы обронили немало весьма странных замечаний, отвечал он. Бог с вами, сказал я. То было несколько замечаний, стоящих не больше шести ливров четырех су, а я говорю о толстой пачке. Он отрицательно покачал головой. Масье Лебланн, «Мадам Леблан, вы не видели моих бумаг? Эй, горничная, бегите наверх! Франсуа, ступайте за ней!» «Я должен во что бы то ни стало получить мои заметки!» «То были, — кричал я, — лучшие заметки из всех, когда-либо сделанных! Самые мудрые, самые остроумные! Что я буду делать? Где мне их искать?» Санча Панса, потеряв сбрую своего осла, и тот не оглашал воздух более горестными воплями. Глава 37 Когда первое возбуждение улеглось, и письмена моего мозга начали проступать немного явственнее из путаницы, в которую привела их эта куча досадных приключений, меня вскоре осенила мысль, что я оставил свои заметки в ящике разбитой кареты. Продав карету, я продал вместе с ней каретному мастеру также и свои заметки. Примечание чтеца Несколько пустых строк. Я оставляю здесь пустое место, чтобы читатель мог заполнить его любимейшим своим ругательством. Надо сказать, что если я когда-нибудь в своей жизни заполнял пустоту полновесными ругательствами, то, думаю, это случилось именно здесь, Многоточие. сказал я. Стало быть, мои заметки о Франции, в которых содержалось столько же остроумия, сколько сытной снеди вейце и которые стоили 400 гиней, также верно, как яйцо стоит пенни, я продал здешнему каретнику за четыре луидора, доставил оставил ему в придачу, ах ты господи, карету, ценуя в шесть луидоров. Добро бы еще Донсли бекету или какому-нибудь другому заслуживающему доверия книгопродавцу, который, удаляясь от дел, нуждался бы в карете, или, начиная дело, нуждался бы в моих заметках, а то и в двух или трех гинеях. Я бы еще мог это стерпеть но каретнику ведите меня к нему сию минуту франсуа сказал я лавалет де Лейс надел шляпу и пошел вперед я же сняв шляпу перед посланцем последовал за ним глава тридцать когда мы подошли к дому каретника оказалось что его дом и лавка на запоре было 8 сентября рождество пресвятой богородицы девы марии тантартан Все пошли сажать майское дерево, попрыгать, поскакать. Никому не было никакого дела ни до меня, ни до моих заметок. Волей-неволей пришлось опуститься на скамью у дверей и пофилософствовать о своей участи. Судьба оказалась ко мне милостивее, чем обыкновенно. Не прождал я и получаса, как пришла хозяйка, чтобы снять попелетки, перед тем, как идти на гуляние. Француженки, к слову сказать, любят майские деревья, а ла -фолии. До безумия. Французский. То есть не меньше, чем ранние месы Дайте им только майское дерево, все равно в мае, в июне, в июле или в сентябре. С временем года они не считаются. И оно всегда будет иметь у них успех. Оно для них пища, питье, стирка, жилище. И будь мы, с позволения ваших милостей, людьми настолько политичными, чтобы посылать им в изобилии, ибо лесов во Франции немного, майские деревья... Француженки стали бы их сажать, а посадив, пустились бы вокруг них в пляс с французами за компанию до ума умопомрачения. Жена каретника вернулась домой, как я вам сказал, чтобы снять папильотки. Присутствие мужчины отнюдь не препятствует женскому туалету, поэтому она сорвала свой чепчик, чтобы приступить к делу, едва отворив дверь. При этом одна папильотка упала на пол, я сразу же узнал свой почерк. «О, Господи!» – воскликнул я. «Все мои заметки у вас на голове, мадам!» «Мне очень прискорбно!» – сказала она. «Хорошо еще, – подумал я, – что они застряли в волосах, ибо, заберись они поглубже, они произвели бы такой ковардак в голове француженки, что лучше бы ей до скончания века ходить без завивки». «Нати!» — сказала она, и, не уясняя себе природы моих мучений, стала снимать их с локонов, и с самым серьезным видом одна за другой сложила их в мою шляпу. Одна была скручена вдоль, другая — поберег. «Что делать? Как я их издам?» — сказал я. «Им зададут перекрутку похуже». Глава тридцать девятая А теперь к часам липия, сказал я с видом человека, избавившегося от всех своих затруднений. Теперь уже ничто нам не помешает осмотреть эти часы, китайскую историю и так далее. Кроме времени, сказал Франсуа, потому что скоро одиннадцать. Стало быть, мы должны поспешить, сказал я, зашагав по направлению к собору. Не могу по совести сказать, чтобы я почувствовал какое-нибудь огорчение, когда один из младших каноников сказал мне, выйдя из западных дверей собора, что большие часы липия совсем расстроились и не ходят уже несколько лет. Тем больше останется у меня времени, подумал я на обозрении китайской истории. И кроме того, я лучше справлюсь с описанием часов, пришедших в упадок, нежели я мог бы это сделать, но я их в цветущем состоянии и не теряя ни минуты, я помчался в коллегию иезуитов. Однако с моим намерением бросить взгляд на историю Китая, написанную китайскими буквами, дело обстояло так же, как со многими другими замыслами, которые прельщают воображение только на расстоянии. По мере того, как я приближался к своей цели, кровь во мне остывала. Прихоть моя постепенно теряла всякую привлекательность, пока, наконец, не сделалась мне до такой степени безразличной, что за исполнение ее я бы не дал даже весневой косточки. По правде говоря, времени оставалось очень мало, а сердце мое рвалось к гробнице любовников. «Дал бы Бог», — сказал я, взявшись за дверной молоток, чтобы ключ от библиотеки был потерян. Вышло, однако, не хуже, потому что у всех иезуитов приключились колики, Да такие, каких не запомнят самые старые лекаря на свете. Глава сороковая. Так как местоположение гробницы любовников мне было известно с такой точностью, условно я 20 лет прожил в Лионе, а именно я знал, что она находится сейчас же направо за воротами, ведущими в предместе ВЭС, то я отослал Франсуана Ботт, не желая, чтобы так давно переполнявшее меня благоговейное чувство прервалось в присутствии свидетеля моей слабости. Вне себя от восторга я двинулся по направлению к заветному месту. Когда я завидел ворота, преграждавшие путь к гробнице, у меня дух захватило от волнения. «Нежные, верные сердца!» – воскликнул я, обращаясь к командусу и Аманде. «Долго-долго я медлил пролить эти слезы над вашей гробницей. Иду, иду!» Когда я пришел, оказалось, что гробница, которую я мог бы оросить своими слезами, уже больше не существует. Чего бы я не дал, чтобы услышать в эту минуту дядина Лилибулира. Глава сорок первая. Неважно, как и в каких чувствах, но я мчался во весь опор от гробницы любовников, или, вернее, от нее потому что такой гробницы не существовало и едва-едва поспел на бот. Не отплыли мы и на сотню ярдов, как Рона и Сена соединились и весело понесли меня вниз по течению. Но я уже описал это путешествие по Роне, прежде чем совершил его. Вот я и в Авиньоне, И так как здесь нечего смотреть, кроме старого дома, в котором жил герцог Армонский, и не для чего останавливаться, разве только для коротенького замечания об этом городе, то вы через три минуты увидите, как я переезжаю через мост на муле в обществе Франсуа, едущего верхом на лошади с моей дорожной сумкой, за седлом. В то время как хозяин обоих животных шагает по дороге перед нами с длинным ружьем на плече и шпагой под мышкой, из опасения, как бы мы невзначай не удрали вместе с его скотиной. «Если бы вы видели мои штаны, когда я въезжал в Авиньон, хотя мне кажется, на них интереснее было взглянуть, когда я заносил ногу в стреме, вы бы сочли предосторожность вполне уместной. У вас духу не хватило бы рассердиться. Что касается меня, то я ни капельки не был обижен и даже решил по окончании путешествия подарить ему эти штаны, заставившие его вооружиться с головы до пят». Прежде чем ехать дальше, дайте мне развязаться с моим замечанием об Авиньоне, которое сводится к тому, что я нахожу несправедливым, когда вы, потому только что у вас случайно сдуло с головы шляпу при вступлении вашим в вашем Авиньон, считаете себя вправе утверждать, будто Авиньон больше всех городов Франции подвержен сильным ветрам. По этой причине я не придавал особого значения досадному происшествию, пока не расспросил хозяина гостиницы. И лишь узнав от него, что так оно и есть, и услышав, кроме того, что авеньонские ветры вошли в поговорку в окрестных местах, записал это себе просто для того, чтобы спросить у ученых, какая тому может быть причина. В я сам увидел, ибо все здесь герцоги, маркизы и графы, едва ли сыщется хоть один барон во всем Авиньоне, так что почти нет возможности с ними поговорить в ветреный день. «Послушай, приятель», — сказал я, — «подержи минуточку моего мула, потому что мне надо было снять сапог, натиравший мне пятку». Человек, к которому я обратился, стоял без всякого дела у дверей гостиницы, и я, вообразив, что он несет какие-нибудь обязанности по дому или конюшне, сунул ему повод, а сам занялся своим сапогом. Покончив с ним, я обернулся, чтобы взять мула у незнакомца и поблагодарить его». Но господин Маркиз тем временем вошел в дом. Глава 42 Я мог теперь проехать верхом на муле весь юг Франции, от берегов Вроны до берегов Гаронны, не торопясь, совсем не торопясь, ибо оставил смерть. Ты, Господи Веси, и только ты, как далеко позади. За многими я следовала по Франции, сказала она, но так отчаянно гнаться мне еще не приходилось. Однако она по-прежнему за мной следовала, и я по-прежнему убегал от нее. Но убегал весело, по-прежнему она меня преследовала, но как охотник, отчаявшийся поймать свою добычу. Каждый шаг, на который она отставала, смягчал ее суровые черты. Зачем же мне было убегать от нее, сломя голову? Вот почему, несмотря на все, что мне наговорил посланец почтовой конторы, я еще раз переменил способ передвижения и после торопливой и суматошной езды тешил теперь свою фантазию мыслями о муле и о том, как я прокачусь по богатым равнинам лангедока на его спине, пустив его самым медленным шагом. Нет ничего приятнее для путешественника и ничего ужаснее для описывающих путешествия, нежели обширная богатая равнина, особенно когда не видно на ней ни больших рек, ни мостов, ничего кроме однообразной картины изобилия. Ведь сказав вам однажды, что она восхитительна или очаровательна, как придется, что почва здесь плодоносна, а природа расточает все свои дары и так далее... Они не знают, что им дальше делать с обширной равниной, которая осталась у них на руках. И годится разве только для того, чтобы привести их в какой-нибудь город, тоже может быть, ни для чего больше негодный, как только вывести их на соседнюю равнину и так далее. Ужасное занятие, судите сами, лучше ли мне удалось справиться с моими равнинами. Глава 43. Не сделал я и двух с половиной лье, как мужчина с ружьем начал осматривать его замок. Целых три раза я ужасно замешкивался, отставая каждый раз по крайней мере на полмили. Один раз по случаю глубокомысленного разговора с мастером, изготавлявшим барабаны для ярмарки в бокере и тарасконе. Механики его я так и не постиг. Другой раз я, собственно, даже не задержался. Ибо, встретив двух францисканцев, больше меня дороживших временем и не способных сразу разобрать, что мне, собственно, надо, я повернул назад и поехал вместе с ними. В третий раз меня задержала торговая операция с одной кумушкой, продавшей мне корзинку прованских фиг за 4 су. Сделка была заключена тотчас же, если бы ее не осложнило в последнюю минуту одно щекотливое обстоятельство. Когда за фиги было уже заплачено, то обнаружилось, что на дне корзины лежат две дюжины яиц, покрытых виноградными листьями. Так как у меня не было намерения покупать яйца, то я на них и не притязал. Что же касается дозанятого ими в корзине места, то это не имело значения. Я получил достаточно фиг за мои деньги. Но я имел намерение завладеть корзиной, а кумушка имела намерение удержать ее ибо без корзинки она не знала, что делать с яйцами. Впрочем, и я, не располагая корзинкой, не знал, что делать с фигами, которые уже перезрели и большую частью потрескались. На этой почве между нами произошел коротенький спор, закончившийся рядом соображений о том, что нам обоим делать. Как мы распорядились нашими яйцами и фигами, ни вам, ни самому черту, если бы его тут не было, а я твердо уверен, что он при этом был, век не составит сколько-нибудь правдоподобной догадки. Все это вы прочтете не в нынешнем году, потому что я спешу перейти к истории любовных похождений дяди Тоби. Все это вы прочитаете в сборнике историй, выросших из моего путешествия по Лангедокской равнине и названных мною по этой причине моими равнинными историями. Насколько перо мое утомилось подобно перьям других путешественников в этих странствиях по столь однообразной дороге, пусть судят сами читатели, а только впечатления от них все разом затрепетавшие в эту минуту говорят мне, что они составляют самую плодотворную и деятельную эпоху моей жизни. В самом деле, так как я не уговаривался относительно времени с моим вооруженным спутником, то останавливаясь и заговаривая с каждым встречным, если он не скакал во всю прыть, догоняя всякого, кто ехал впереди, поджидая тех, кто был позади, окликая прохожих на перекрестках, останавливая всякого рода нищих, странников, скрипачей, монахов, расхваливая ножки каждой женщины, сидевшей на тутовом дереве и вовлекая ее в разговор с помощью щепотки табаку, словом, хватаясь за каждую рукоятку, все равно какой величины и формы, которую случай предлагал мне во время этого путешествия, Я превратил свою равнину в город. Я всегда находился в обществе, и при том обществе разнообразном. А так как муг мой был столько же общителен, как и я, и всегда находил, что сказать каждому встречному животному, то я глубоко убежден, что, расхаживая мы целый месяц взад и вперед по пель или Сент-Джеймс-Стрит, мы бы не встретили столько приключений, и нам не предоставилось бы столько случаев наблюдать человеческую природу. О, здесь царит та живая непринужденность, что мигом расправляет все складки на одежде лангедокцев. Что бы под ней ни не таили люди, а все у них удивительно смахивает на невинную простоту той золотой поры, которую воспевают поэты. Мне хочется создать себе иллюзию и поверить, что это так. Это случилось по дороге из Нима в Люнель, где лучшие во Франции мускатное вино которая, к слову сказать, принадлежит почтенным каноникам Монпелье, и срам тому, кто, напившись за их столом, отказывает им в капле вина. Солнце закатилось, работа кончилась. Деревенские красавицы заплели наново свои косы, а парни готовились к танцу. «Мой мул остановился, как вкопанный». «Это флейта и тамбурин», — сказал я. «Я до смерти перепугался», — сказал он. «Они собираются повеселиться», — сказал я, пришпоривая его. «Клянусь святым богарам и всеми святыми, оставшимися за дверями чистилища», — сказал он, принимая то же решение, что и мулы Аббатисы Андуецкой. «Я не сделаю и шагу дальше». «Превосходно, сэр», — сказал я. «Я поставил себе за правило не вступать в спор ни с кем из вашей породы». С этими словами я соскочил с него и швырнул один сапог в канаву направо, другой в канаву налево. «Пойду потанцевать», — сказал я, — «а ты стой здесь». Одна загорелая дочь труда отделилась от группы и пошла мне навстречу. Когда я приблизился, ее темно-каштановые волосы, почти совсем черные, были скреплены узлом, кроме одной непослушной пряди. — Нам не хватает кавалер, — сказала она, протягивая вперед руки и как бы предлагая их взять. — Кавалеру вас будет, — сказал я, беря протянутые руки. — Ах, Нанета, если бы тебя разодеть, как герцогиню, но эта проклятая прореха на твоей юбке. — Нанета о ней не беспокоилась. — У нас ничего бы не вышло без вас, — сказала она, выпуская с врожденной учтивостью одну мою руку и ведя меня за другую. Хромой подросток, которого Аполлон наградил свирелью и который по собственному почину прибавил к ней тамбурин, присев на пригорок, сыграл мелодичную прелюдию. — Подвяжите мне поскорее этот локон, — сказала Нанетта, сунув мне в руку шнурочек. Я сразу позабыл, что я иностранец. Узел распустился, вся коса упала. Мы точно семь лет были знакомы. Подросток ударил в тамбурин, потом заиграл на свирели и мы пустились в пляс. Черт бы побрал эту прореху. Сестра-подростка, с неба похитившая свой голос, запела, чередуясь с братом. То была гасконская хороводная песня. Да здравствует радость, далой печаль. Девушки подхватили в унисон, а парни октавой ниже. Я дал бы крону за то, чтобы она была зашита. На нето не дала бы и одного су. Вива ладжоя. Было на губах у нее «Вива джоя было в ее глазах. Искра дружелюбия мгновенно пересекла разделявшее нас пространство. Какой она казалась милой! Зачем я не могу жить и кончить дни свои таким образом? «О праведный податель наших радостей и горести!» воскликнул я. «Почему нельзя здесь расположиться в лоне довольства? Танцевать, петь, творить молитвы и подняться на небеса с этой темноволосой девушкой?» Капризно склонив голову к плечу, она задорно плясала. Настала пора плясать», — сказал я. И вот, меняя все время дам и музыку, я проплясал от Люнеля до Мапелье, а оттуда до Безье и Песна. Я проплясал через Нарбонну, Каркасов и Костель-Нодари, пока не домчался до павильона Пердрильо где достав разлинованную бумагу, чтобы без всяких отступлений и вводных предложений перейти прямо к любовным похождениям дяди Тоби. «Я начал так».